Я всегда считал, что мне в жизни повезло. Многие мои сверстники, друзья и знакомые, погибли и в лагерях, и по другим причинам, а я остался жить и здравствовать, и это несмотря на свое социальное происхождение, а тогда в анкете этот вопрос считался самым важным. Судим я не был, однако с работы выгоняли меня неоднократно и учиться не пускали. В конце концов, я поступил в систему строек, подчиненных НКВД, там и работал. Моя мать утверждала, что уцелел я благодаря ее молитвам. Волею судьбы я сделался топографом. Технического образования у меня было мало, но зато имелась голова на плечах, были любовь к работе, усердие, усидчивость, добросовестность. Если бы не социальное происхождение, я, наверное, с годами сделал бы хорошую топографическую карьеру, потому что был энергичен, обладал инициативой, напористостью, кое-какими организаторскими способностями. Попутно с практикой я самоучкой изучал и теорию. В г л а в г и д р о с т р о е НКВД, где я работал с 1935 года, я слыл неплохим специалистом, и в окружении бывших заключенных по известной статье белых офицеров, генералов, министров, помещиков, фабрикантов, священников не чувствовал себя белой вороной. Когда в 1937 году закончилось строительство канала «Москва-Волга», Я очутился в Куйбышеве, на строительстве ГЭС, и там, живя по разным деревням, стал вести оторванную от семьи полуцыганскую жизнь искателя. А семья моя, жена Клавдия Михайловна и два сына, Гога 1935 года и Миша 1936 года рождения, жила в Москве. Жене очень не хотелось расставаться со своей весьма многочисленной роднёй, и ко мне она приезжала только на лето, как бы на дачу. и привозила сыновей, а осенью вновь меня покидала. Так прошло три года. Осенью 1940 года строительство Куйбышевской ГЭС было прикрыто. В то тревожное время, когда в Европе бушевала мировая война, нашему государству была не по плечу столь грандиозная стройка. Правительство решило строить несколько малых гидростанций на Севере, на Волге, на Оке и Клязьме. Так я попал в деревню Погост. в четырех километрах от города Коврово, Владимирской области, где на реке Клязьме началось строительство ГЭС раз в пятьдесят менее мощной, нежели Куйбышевская. Строили, как почти везде в нашей стране, силами заключенных. Я занимал должность инженера-геодезиста при геологической партии. Под началом у меня находились два обалдуя техника, которым ничего самостоятельно нельзя было доверить, а речниками бегали деревенские мальчишки. Весной 1941 года моя семья наконец переехала ко мне в Погост, и мы зажили в светелке у разбитной бабенки Блинова Евдокии Борисовны. Вечерами я наслаждался прогулками и играми со своими мальчиками. Жена готовила вкусные обеды, за которыми я неизменно пропускал по рюмочке на стойке собственного изготовления. 18 июня моя жена уехала в Москву. Повезла показать старшего сына врачам, а также за продуктами. Очень не хотелось мне ее отпускать. Уехала она с величайшим трудом. Наконец наступил тот выходной день, мирный, солнечный, о котором столько уже написано и, наверное, со временем будет написано еще больше. С утра вместе с Дусей, сестрой жены, отправился я в город. Предстояло кое-что закупить, а главное переговорить по телефону с другой сестрой жены, Мажоровской Полиной Михайловной. женой известного изобретателя вооружения самолетов. Мы собирались подробно с ней договориться, как организовать переезд ее семьи к нам на дачу. Переезд предполагалось совершить на легковой машине. Мы хотели ее доверху нагрузить продуктами, которых в Москве было куда больше, чем в Коврове. «Ты слышала новость?» — окликнула одна девушка свою подругу. Мы равнодушно прошли дальше. Мало ли какие безделицы сообщают девушке друг другу. «Знаешь, что случилось?» спрашивал юноша-старика, но они разговаривали слишком далеко. — Сергей Михайлович, вы слышали, что говорил Молотов по радио? — Меня остановил Сашка, наш бурмастер, весельчак и б а л а г о р типичный урка, еще подростком попавший в лагеря за хулиганство, дважды оттуда бежавший и, в конце концов, после освобождения, поступивший к нам на работу. У нас его очень любили. — Нет, а что? И Сашка в двух словах рассказал то, о чем тогда уже говорил весь мир. В газетах появились сводки «Информбюро» с поганым словом «Направление», за которым, мы догадывались, скрывалось очень многое. И «Направление» носили самые т о л о в ы е названия — «Минское», «Бобруйское». Да ведь это была не западная, недавно то ли освобожденная, то ли захваченная Белоруссия. Нет, враг шагал по нашей исконной земле. Отмеряя л и н е й к о й по карте расстояния от границы до Минска и от Минска до Москвы, И деля цифры на число дней войны, я приходил к страшным выводам и начинал думать о том же, о чем думало тогда 9 е в десятых всего человечества. Франция была разгромлена за полтора месяца. А что дальше? Вспоминалась напечатанная зимой вправде фотография. Стоит Молотов со смущенной улыбочкой, а его держит под л о к о т о к кривляющаяся фигура не то парикмахера, не то клоуна, с клоком волос, свисавшим на лоб. Тогда погостовские мужички один за другим приходили ко мне и подолгу всматривались в ту фотографию. О чем они думали? Чужая душа потемки. Страстно накидывались мы на газеты, которые за четыре километра доставлялись не всегда. Я вчитывался в каждую строчку сводок, стараясь догадаться, что же скрывается за словами «тяжелые бои», «яростные атаки противника». Удалось несколько потеснить наши части. В те дни всюду мерещились парашютисты-диверсанты. рассказывали о таинственном самолете, спустившемся возле станции Новки. Шел я однажды с техником Мишей Бурмистровым по левому берегу Клязьмы. И навстречу нам попалась группа оживленно болтавших между собой колхозниц. Завидев нас, они замолчали и с разинутыми ртами и расширенными глазами испуганно уставились на нас. «А тут, Миша, возьми да и ляпни! Гутен так!» Колхозницы вздрогнули и помчались на утек. Броня Мишу я прибавил ходу, он пустился за мной. Того и гляди, еще нас догонят, заберут. Нормировщик Павлов, бледный, худощавый человек с грустными глазами, получил повестку. Его рассчитали за два часа без всяких обходных листков, с которыми полагалось таскаться по три дня. Такая же бледная, худощавая и грустная жена с двумя маленькими болезненными детками пошла его провожать на поезд. И с тех пор ни разу она не имела от него ни строчки. Мы... Инженерно-технические работники получили в Коврове в военкомате брони на два месяца. Помню первую воздушную тревогу с тоскливым ревом городских гудков. Мы старательно наклеивали по диагоналям бумажные полоски на окна и рыли бомбоубежище где-то на затворках. Приехали моя жена с сыном. Она была чрезвычайно напугана первой московской воздушной тревогой, якобы учебной. Никаким докторам она сына не показывала и в панике помчалась обратно в ковров. От петушков ехали они в товарном вагоне для скота. Предвидя возможные затруднения с продовольствием, она привезла с собой один батон и пять пачек печенья. Вскоре мы получили приказ. Местное строительство законсервировать, всем выезжать в Москву. Отъезд был назначен на 4 часа утра 16 июля. Я сообщил новость жене и Дусе. Собрали мои пожитки, но немного, всего один чемодан. Мы решили, что семья должна остаться на неопределенный срок в п о г о с т и Дуси только что поступила в колхоз собирать огурцы. Стали на заре. Никогда в жизни я так тяжко не расставался с семьей. Я хоть и шутил, дескать, встретимся в другой эпохе, но комок судорожно сжимал мне горло. Качаясь на ухабах, машина проехала по деревне, направилась в город, там свернула на шоссе, и через полчаса выехала на асфальтовую магистраль «Горький Москва», прямую как стрела. В Москву приехали вечером, когда никого в главгидрострою уже не было. Ночевал я у Бориса Александрова, зятя, жены, артиста театра «Красной армии». Семья его была на даче, а сам он, судя по количеству окурков, видно, с утра играл в преферанс с п р и я т е л я м и артистами. Ни о чем с ним не говорил, отдал ему для передачи моей семье деньги — с наслаждением принял ванну и лег спать в кухне. На следующее утро я отправился в главгидрострой, который помещался в Сокольниках, на улице Матросская Тишина, в большом здании между сумасшедшим домом и тюрьмой. Тогда острили. А мы кандидаты туда или сюда. В коридорах таинственно перешептывались, девушки и юноши носились из комнаты в комнату с бумажками и рулонами. Многие собирались куда-то уезжать, но куда не говорили. Я подошел к главному геологу Сахарову, с которым вместе работал три года в Куйбышеве. — в с е о л о д Вячеславович, бога ради, скажите, куда мы едем? — Это, батенька мой, военная тайна, — п р о б а с и л он, насупив свои лохматые брови, и опасливо оглядевшись шепотком добавил. — Вы едете на запад строить линию Сталина. — о Главгидростроя НКВД было поручено организовать строительство линии Сталина на Западном фронте. Сюда, в окрестности райцентра Сычевки, Смоленской области, прибыли предприятия и учреждения из разных городов, но больше всего из Москвы. Все приехали со своим оборудованием. В Сычевский район попали строительные организации «Промстрой», «Финстрой», «Кинострой», «Курортстрой». Еще хорошо, что некоторые прибыли с топорами и пилами, а то привезли бетономешалки, ленточные транспортеры, подъемники, т р е б о в в ш и е электроэнергии, которой почти нигде не было. Привезли кровельные ж е л е з о кисти, краски. Всех перещеголял сантехмонтаж, доставивший на оборонительные рубежи раковины, унитазы и писсуары. Все это барахло сваливалось в колхозные сараи, а людям вручали лопаты. Только лопаты. Девушки в синих штанах с деловым в и д о м ходили по трассе, зарисовывали выходы коренных пород, отмечали обвалы. Бурмастера превратились в носильщиков, таскали следом за девушками рюкзаки с образцами пород. Потом геологи, гидрогеологи и старший геолог писали пространные пояснительные записки о флювиоглициальных и алювиальных отложениях, о верхнем и среднем карбоне и о всякой прочей премудрости, которая никому не была нужна и которую никто не читал. И мне с моими геодезическими инструментами тем более делать было нечего. От нашей прежней бурпартии остались лишь два геолога Овсиенко Сергей Григорьевич и Синяков Николай Петрович, Да несколько бурмастеров и коллекторов, все остальные были направлены куда-то в другой район. Зато к нам влилось несколько работников Треста спецгео во главе со старшим геологом Лущихиным Николаем Николаевичем. Мы их прозвали крокодилами. Отличительным признаком всех их, мужчин и женщин, служили синие штаны, источник массы трагикомических недоразумений с местными жителями. Крокодилов постоянно принимали за немецких парашютистов, которых тогда искали везде и всюду. ежедневно в 6 вечера я отправлялся за сводками информбюро в соседнюю деревню где помещался штаб участка сводки эти были очень краткие и за этой лаконичностью никак нельзя было разгадать что же происходит на фронтах появились новые ошеломляющие направления гомельское и смоленское а ведь именно в эти дни на западном фронте немецкое наступление приостановилось но мы даже не догадывались об этом дней через пять я наконец был вызван к лущихину Передо мной стоял высокий человек в синих штанах лет под пятьдесят. Лицо его было длинное, с дряблой кожей, прозрачно-белесые глаза глядели куда-то мимо меня. Все гласные звуки он тянул медленно, совершенно одинаково, да еще шепелявил. Он не только не подал мне руки, но и не поздоровался со мной. — м а р ь я ф ё д о р о в н а вам все объяснит. И он показал на одну из девиц в синих штанах, единственную весьма тощую. Так началась моя работа. Раза два в неделю я выезжал на автомашине с одним из сиништанных геологов, выполнял разные глазомерные съемки каменных и гравийных карьеров, чертил схемы и, в общем, был загружен не более чем на четверть. Мои геодезические инструменты покоились в сарае. Из н а ч а л ь н и к топографического отряда я превратился в рядового подсобного работника. Это сильно задевало мое самолюбие, но я утешал себя тем, что в военное время нельзя думать о личном. с п е ц г е в ц ы внесли совершенно новый дух в нашу бурпартию. До войны они привыкли заниматься секретной работой и теперь все время подчеркивали особую секретность и наших нынешних занятий. Прежняя обстановка дружбы сменилась строгой официальностью. Лущихин считался крупным ученым, или, вернее, мнил себя таковым. Он держал себя крайне гордо и высокомерно, остальные с п е ц г е в ц ы во всем ему подражали. Они кичились голубиной незапятнанностью своих анкет, ведь им доверяют секретность, а нам не доверяют. Они пролетарского происхождения, а среди нас, просто ужас, бывшие заключенные, да еще по какой статье, даже страшно выговорить, да еще бывший князь. В те дни конца июля, хоть и было тихо, но в этой тишине чувствовалась тревога. Три ночи подряд слышалось жуткое гудение, казалось, все небо гудит, но в темноте мы ничего не видели. В газетах появились официальные сообщения о бомбежках Москвы. В Сычевском районе началась эвакуация скота, а район и з д а в н о славился мясным крупным рогатым скотом семментальской породы. Три дня скот песочной масти или белый с желтыми пятнами шел мимо моего дома. Жара стояла удушливая, пыль поднималась облаками. Особенно доставалось огромным быкам с налитыми кровью глазами, с цепью в ноздрях они едва двигались, а телятеры извились по полям. Наверное, только они одни и прошли весь дальний путь до Ярославской области. Мясо мы тогда приобрели по дешевке, а молока попили за три дня в досталь. Хлеба в то лето поднялись небывалые. Чудесная рожка лосилась за моим домом. Она лоснилась на солнце волнами и шуршала колосьями. За эти три дня всю ее выбили копытами. Жители относились совершенно безучастно к гибели не только колхозного хлеба, но и собственных огородов. Испуганные женщины сидели сложа руки, дескать, все одно погибать. Позднее, когда скот прошел, многие спохватились, стали лопатами кое-как подправлять затоптанную картофельную ботву, с ужасом ждали, неужто немцы придут? Я услышал, как одна старушка бронила своего маленького внука. «Ах ты, Гитлер такой!» «Нет, хуже Гитлера!» Какое-то время я работал в штабе управления, который находился в селе Субботники, в десяти километрах к востоку от Сычевки. в бывшем имении Грибоедова. Неожиданно немцы выкинули танковый десант в леса возле города Белого, километрах в о с от Сычевки. Они закопали танки, превратив их в доты, и засели там, как в крепости. Панику они подняли порядочную. Там тоже строились рубежи, и все побежали оттуда. Один молодой инженер бежал без оглядки до субботников босиком и в одной рубашке. Мы в складчину собрали ему на одежду. Тамошний начальник Косимовский, которого я знал по Дмитрову и по Куйбышеву, закопал свой орден трудового красного знамени и тоже прибежал. Начальник над заключенными, работавшими на тех рубежах чекист-лившиц, вместе с конвоем драпанул, оставив своих подопечных на произвол судьбы, потом спохватился, вернулся обратно и вновь взял р а б о т я г под винтовку. Все оказались на месте, никто не скрылся. Прибежали в субботники ребята от 10 до 15 лет из Бельского детдома. Их было свыше ста, вместе с двумя или тремя воспитателями. Они выглядели в конец измученными, многие боссы, оборваны. Их поместили на том же колхозном сеновале, где спал и я, и они жили у нас три дня. Их кормили, лечили, а по вечерам я к ним забирался и рассказывал им разные истории. Потом их повезли куда-то в тыл на машинах. Работая в субботниках, в техническом отделе, я невольно присматривался к окружающей обстановке. Если у нас Лущихин завел какой-то культ секретности, не допуская непосвященных, вроде меня, в комнату, где он работал со своими самыми доверенными, то здесь, наоборот, все бумаги и чертежи с надписями совершенно секретно оставались на столах на обеденный перерыв, а девушки-чертежницы заворачивали в черновики свои бутерброды. Штаб маршала Тимошенко находился недалеко, в Дугине, в великолепном имении князя Мещерского. Все это знали, все об этом говорили, да и многочисленные временные телефонные линии на тонких жердях сходились туда со всех сторон. Немцы об этом пронюхали, но информация оказалась не совсем верной. Ночью несколько самолетов сбросили бомбы, но не на и м е н и е Дугина, а на село с тем же названием, расположенное в километре от штаба. Наступила осень. Следовало кого-то послать в ковров за теплыми вещами для всех нас. Кого же именно? «Николай Владимирович Ольшанский, наш начальник партии, выбрал меня. Я готов был броситься ему на шею. Лущихин запротестовал, надо чертить, надо копировать. Но я умолил Мирскую, которая заправляла всеми делами в камералке, и она меня пожалела, сказала, что ладно, обойдется без меня. Николай Владимирович приказал мне объехать всех наших буровиков и геологов, разбросанных по с ы ч ё в с к о м у и Новодугинскому районам, взять от них письма и поручения». я должен был отправиться на нашей машине ЗИС с водителем Николаем Ивановичем. Нам предстояло объехать по крайней мере семь точек. Шофер Николай Иванович стремился попасть к семье еще больше, чем я. У него был дом в селе Пенкине, на полпути между Владимиром и Ковровым. За один день мы объехали все точки, сделав круг километров в 250. Везде нас радостно встречали, везде угощали, просили остаться, но мы мужественно отказывались даже от самогона. Торопили писать письма и мчались дальше. С нами должен был ехать также Лущихин за буровым оборудованием в Углич, а вернее к семье, которая была эвакуирована в Мышкин возле Углича. Возвращались на побывку в Москву две сиништанные девушки. Я все боялся, а вдруг в последнюю минуту меня задержат. Но Николай Владимирович наоборот, именно мне поручил не только подвезти всем теплые вещи, но и отвезти в ковров его семью, Жену Веру Михайловну с пятнадцатилетним сыном Володей. И еще жену Синякова, Надежду Васильевну. Все они гостили у нас несколько дней. Шофер Николай Иванович предупредил меня. «Хочешь выехать пораньше? Вставай в четыре, поможешь мне с машиной». Проспав не более трех часов, я вскочил еще в предрассветных сумерках. Николай Иванович уже возился вокруг своего детища. Накачал я баллоны, завертел скаты, помог заправить машину. В пять утра, когда солнышко только чуть показалось из-за леса, мы подкатили к дому Николая Владимировича. Подошел заспанный Лущихин, за ним две сиништанные девушки и Надежда Васильевна. Вера Михайловна, болезненная, нервная, с вечно напуганными глазами, показалась на крыльце. За ней вышел Володя с двумя чемоданами. Хороший мальчик был этот Володя, не по годам серьезный, начитанный. Он часто беседовал со мной, все советовался, хотел идти в армию добровольцем, а я отговаривал его. Раньше, когда Николай Владимирович куда-либо отправлялся на машине, то неизменно уступал место в кабине или одной из наших женщин, или Лущихину. Сейчас Лущихин сказал, что ему, как обладателю всех документов, следует сидеть в кабине. Вера Михайловна, разумеется, согласилась, и муж поднял ее и посадил в кузов. Каждый из нас уселся поудобнее на постеленной соломе, и мы покатили. Я вез своим килограмм сала и пуд муки, который мне подарил наш завхоз Сашка. Я знал, что наш водитель не подкачает, и тут он показал во всем блеске свои шоферские таланты. Он и не думал тормозить на спусках и поворотах, и мчался все вперед и вперед. Так же, как и мне, ему страстно хотелось попасть к семье. Промчались через Гжатск, выехали на автостраду. Николай и в а н о рванул. Мы летели так, что дух захватывало. Часов в 10 с я утра, благополучно миновав все КПП, въехали в Москву. КПП — контрольно-пропускной пункт. У Смоленской площади сбросили Лущихина и девушек и покатили по Садовому кольцу. Я привык к Москве нарядной, веселой, чистой. Меня поразило количество мусора на улицах. Следов бомбежек почти не было заметно, и вдруг я обомлел. Вместо прелестного гагаринского дома на Новинском бульваре, который я помнил еще с детства, я увидел груду кирпича, торчащую позади нового забора. и дальше на Садово-Кудринской другой участок был о б н е с ё н забором. Возле Бронной зияла пустота на самотеке. Я увидел несколько разрушенных домов. Остановились у Красных ворот. Кое-что закупили в магазинах, я едва успел опустить открытку родителям в Дмитров, и мы помчались дальше. На Таганской площади свернули налево, поехали по Владимирскому шоссе. На КПП у нас проверили паспорта, и мы покатили дальше по идеально прямому Горьковскому шоссе. Николай Иванович еще прибавил ходу, и машина помчалась так, что ветер свистел в ушах. Скорее, скорее! Километровые столбы мелькали один за другим, промчались через города Ногинск, Покров, Владимир. Движений было совсем мало, и потому никто нам не мешал ехать на большой скорости. Подъехали к мосту через Клязьму, где в селе Пенкине жила семья Николая Ивановича. Но он забежал домой только на 15 минут, занес гостинцы и вещи, и снова вскочил в машину. Я понял его хитрый маневр. Он хотел в тот же вечер вернуться обратно, к семье. Наконец, уже в сумерках, показался долгожданный поворот на Ковров. Асфальт кончился, мы задребезжали по булыжному шоссе. Решили ехать не через Ковров, а повернуть раньше, на проселок через деревню Бабинки. А в глубоких сумерках едва разглядели поворот, и по сопучим пескам в темноте, но ни разу не сбившись, не забуксовав, въехали в погост. И вот я уже в объятиях плачущей от радости жены. Будем детей, я целую их сонных, а Дуся жарит на таганке яичницу. Оставив нас погосте, Николай Иванович тут же поехал обратно. Такова была его энергия. За два дня отмахали мы с ним свыше тысячи километров, но он решил еще добавить тридцать. Из Пенкина ему следовало ехать в Москву, забрать там Лущихина, ехать с ним в Углич за оборудованием, а из Углича по пути заехать за мной. По подсчетам Николая Владимировича, он должен был обернуться за три дня. Но насколько мы спешили на восток, настолько и у Николая Ивановича, и у Лущихина, и у меня не было никакого желания торопиться на запад. Уже неделю я жил в погосте. ж о н ы наших б о р о в и к о в принесли ко мне на квартиру узлы и письма. Вставал я поздно, жена ублажала меня разными вкусными кушаньями, все слушали мои военные рассказы.